Принято думать, что это пар, который внезапно сгущается под действием холодного воздуха и дождем падает вниз. Присутствие морского млекопитающего занимало мысли колонистов. Оно особенно раздражало Пенкрофа и даже не давало ему работать. В конце концов, ему хотелось захватить этого кита. Как ребенку хочется получить игрушку, которую ему не дают. По ночам он громко бредил китом. И будь у него возможность напасть на это животное, он, конечно, не раздумывая, бросился бы за ним в погоню. Но то, что не могли сделать колонисты, сделала для них судьба. 3 мая на стоявший окон кухни, громкими криками возвестил, что кита выбросила на берег острова. Герберт и Гедеон Спилет, собиравшиеся идти на охоту, побросали ружья. Пенкроф выронил топор. Сайрес Смит с Набом присоединились к товарищам, и все быстро направились к тому месту, где лежал кит. Кит оказался выброшенным во время прилива на сушу возле мыса Находки, в трех милях от гранитного дворца. Было очевидно, что ему легко будет вернуться в море. Во всяком случае, следовало поторопиться, чтобы, если понадобится, отрезать киту путь к отступлению. Все побежали, захватив с собой пики и рогатки, окованные железом. Перешли реку по мосту, спустились по правому берегу и вышли на берег моря. Двадцать минут спустя колонисты стояли возле огромного животного, над которым уже летали стаи птиц. Какое чудовище, вскричал Наб. Это было верно сказано. На песке лежал южный кит длиной восемьдесят футов, гигантский представитель своей породы, который должен был весить не меньше 150 тысяч фунтов. Чудовище, выброшенное на берег, не двигалось и не делало попыток вернуться в море, пока вода стояла еще высоко. Неподвижность его скоро объяснилась. Когда с наступлением отлива колонисты обошли вокруг животного, они увидели, что оно мертво. В левом боку кита торчал гарпун. «Значит, в наших краях бывают китоловы», тотчас же сказал Гидеон Спилет. «Почему вы так думаете?» – спросил моряк. «Но ведь гарпун все еще торчит в теле кита». «Ну, это ничего не доказывает, мистер Спилет», – сказал пенкров «Бывали случаи, что киты проплывали тысячи миль с гарпуном в теле, и если этот кит был ранен в северной части Атлантического океана и приплыл умирать сюда, на юг Тихого океана, это ничуть не удивительно». Однако сказал Гидеон Спилетт, не совсем удовлетворенный объяснением Пенкрофа. «Все это вполне возможно», — сказал Сайрес Смит. «Но следует осмотреть гарпун. Быть может, китоловы вырезали на нем название своего судна. Это довольно распространенный обычай». И действительно, Пенкроф, вырвав гарпун из тела кита, прочитал следующую надпись. «Мария Стелла, вайнярд «Корабль из Вайн-Ярда!» «Мария Стелла — прекрасное китоловное судно, которое я хорошо знаю!» «Друзья мои, корабль из Вайн ярда Китоловное судно из Вайн ярда Моряк, потрясая гарпуном, с волнением повторял это название, столь близкое его сердцу, название гавани в его родной стране. И так как трудно было предположить, что Мария Стелла когда-нибудь потребует кита, убитого ее гарпуном, колонисты решили его выпотрошить, пока он не начал разлагаться. Хищные птицы, которые уже несколько дней дожидались богатой добычи, хотели безотлагательно вступить во владение ею, так что их пришлось распугать ружейными выстрелами. Кит оказался самкой. Из ее сосков выдаили много молока, которое, по мнению некоторых натуралистов, может сойти за коровье. Действительно, китовое молоко не отличается от коровьего ни вкусом, ни цветом. Пенкров когда-то служил на китоловном судне и мог руководить потрошением. это не совсем приятная операция продолжалась три дня, и ни один из колонистов не пытался уклониться от участия в ней. Даже Гедеон Спилет, который, по словам моряка, в конце концов прекрасно освоился с ролью потерпевшего крушения. Китовый жир сначала нарезали ломтями в 2,5 фута толщины, затем разделили на куски по тысяче фунтов в каждом и вытопили в специально принесенной посуде тут же на месте. Колонистам не хотелось разводить зловоние вблизи плато дальнего вида. После топки вес жира уменьшился примерно на одну треть. Но все же его было достаточно. Из одного языка получилось около 6 тысяч фунтов, а из верхней губы четыре Кроме жира, который должен был дать неисчерпаемые запасы стеарина и глицерина, был еще китовый ус. Для него тоже, несомненно, предстояло найти употребление, хотя в гранитном дворце не носили ни зонтиков, ни корсетов. В верхней челюсти кита, справа и слева, торчало 800 очень гибких острых роговых лезвий. Они были волокнистого строения и заострены на концах словно большие гребни. Шестифутовые зубцы их задерживают тысячи маленьких животных, рыбок и моллюсков, служащих пищей для кита. Наконец, потрошение к великому удовольствию потрошителей было закончено. Остатки туши предоставили птицам, которые должны были склевать ее без остатка. Колонисты вернулись к повседневной работе. Однако, прежде чем возвратиться на верфь, Сайрес Смит решил изготовить приборы, которые возбудили живейшее любопытство его товарищей. Он взял дюжину пластин китового уса, разрезал их на шесть равных частей и заострил на конце. «А это для чего нужно, мистер Сайрес?» спросил Герберт, когда инженер закончил свое дело. «Для того, чтобы убивать волков, лисиц и даже ягуаров», ответил Сайрес Смит. «Теперь?» «Нет, зимой». когда у нас будет лед. «Я не понимаю», — сказал Герберт. «Ты сейчас поймешь, мой мальчик», — ответил инженер. «Этот прибор придумал не я. Им часто пользуются охотники-алеуты на Аляске. Вот перед вами пластины китового уса, друзья мои. Когда наступят морозы, я их согну и буду поливать водой до тех пор, пока они не покроются слоем льда, который не позволит им разогнуться». Потом я их разбросаю на снегу, но сначала обмажу жиром. Что же произойдет, если какой-нибудь голодный зверь проглотит такую приманку? От теплоты лед растает у него в желудке, китовый ус распрямится и проткнет ему внутренности острыми концами». «Вот здорово придумано», — сказал Пенкроф. «Это сэкономит порох и пули», — добавил Сайра Смит. «Это еще лучше, чем ловушки», — заметил Наб. «Так значит, до зимы?» «До зимы». Между тем, постройка корабля продвигалась вперед. К концу месяца он уже был наполовину обшит досками. Судя по его форме, можно было предсказать, что он вполне будет годиться для путешествия по морю. Пенкаров работал с замечательным усердием, и только его сильная натура могла устоять при таком напряжении. Друзья украдкой готовили ему награду за все его труды. 31 мая моряку пришлось испытать величайшую радость в своей жизни. В этот день после обеда Пенкроф, собираясь подняться из-за стола, почувствовал чью-то руку на своем плече. Это была рука Гидеона Спилета. — Одну минуту, мистер Пенкроф, — сказал журналист. — Это не годится. Вы забыли про десерт. Спасибо, мистер Спилетт, ответил моряк. Я иду работать. Выпейте хоть чашечку кофе. Тоже не хочется. Ну, а трубочку? Пенкроф поднялся с места и даже побледнел, когда журналист протянул ему набитую трубку, а Герберт горячий уголек. Моряк хотел что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Схватив трубку, он поднес ее к губам, зажег и подряд пять или шесть раз затянулся. Синеватое облако ароматного дыма окутало лицо моряка. Сквозь дым послышались полные восторга слова. «Табак! Настоящий табак!» «Да, Пенкрофт», — сказал Сайра Смит, — «и при том превосходный — вскричал моряк. «Теперь уж все есть на нашем острове!» И он продолжал выпускать один клуб дыма за другим. «Но кто же сделал это открытие?» спросил он наконец. «Наверное, ты, Герберт». «Нет, Пенкрофт, это мистер Спилетт». «Мистер Спилетт!» скричал моряк, прижимая к своей груди журналиста, которому никогда не приходилось попадать в столь могучие объятия. в Пэнков!» — сказал Гидеон Спилет, когда ему, наконец, удалось перевести дух. «Часть вашей признательности принадлежит Герберту, который определил это растение, Сайресу, который его приготовил, и Набу, которому стоило большого труда не разболтать наш секрет». «Ну, друзья мои, когда-нибудь я вас отблагодарю!» — воскликнул моряк. «Теперь я ваш до конца жизни!»